Эпилог Постепенно жизнь вошла в обычную колею. Мы с Рэем снова с головой ушли в хлопоты, и не только рабочие, но и свадебные. Дин тоже поторапливал Лукрецию. Если наша свадьба была назначена на февраль, то их на начало марта. Уверенно король боялся, что сестрица передумает. Я бы тоже побаивалась, учитывая характер Лукреции и ее стремление все делать по-своему. Но пока что между ними царила тишь да благодать. Дин будто успокоился с исчезновением шрамов, даже ершиться стал меньше. Лори, наоборот, осознала, что кавалера могут и увезти, поэтому прикусила язык и вела себя мирно. Через пару дней после того, как меня выпустили из-под домашнего, а лучше сказать, комнатного ареста, я наконец-то встретилась с Абрахомом Мореем. Как ни странно, застала его в обществе Энджела и его соседей по комнате, Все четверо бурно что-то обсуждали, и, судя по всему, что-то не особо хорошее. «Эх, задумали ребята над деканом подшутить. Только будьте осторожны, можно хвостик прищемить», — раздалось бодрое пение Шмидта. «Ректор Шмидт, мы же договаривались», — вспыхнула я. «А сегодня, между прочим, праздник. День государственного флага целится, и милочка», — ответил невидимый ректор. «Точно, я и забыла». «Увы, сегодня ректор Шмидт был в своем праве и нагло этим правом пользовался. Вы четверо», — подошла я к студентам, — «если задумали каверзу, лучше одумайтесь сразу. Если Хайтон над вами смилостивится, я уж точно нет». Лица мигом погрустнели, но в моем университете должен быть порядок, иначе никак. «Студент Морей, пройдите за мной», — приказала Абраша, тот уныло покосился на друзей, но приказ выполнил и пошел следом. «Слушаю вас, Декан сказал он, когда нас от чужих ушей отделило достаточное расстояние. «Я хотела спросить», — на минуту замялась, — «как ты себя чувствуешь?» «Уже лучше», — печально улыбнулся он. «Ректор Денвер говорил, что вы тоже выступили за то, чтобы позволить мне остаться в университете. Спасибо. Я понимаю твое решение, но все-таки у тебя ведь там семья, мама». «Они теперь меня не примут», — вздохнула Браша. «Для всех я перешел на сторону врага, хотя на самом деле я решил никому не причинять вреда. Разве это докажешь?» «Время докажет», — сказала ему. «Пусть улягутся страсти. Окончится учебный год и проведаешь родных, если захочешь». «Вы правы», — ответил тот. «А пока буду старательно учиться, чтобы узнать как можно больше. Похвальное рвение. И я рада, что ты нашел друзей». Иди, если что, обращайся без стеснения». «Благодарю, Дикан Дейлис, поклонился мне Абрахам и умчался к ребятам. «Хорошо, что их вражда осталась в прошлом. А еще радовало то, что наши студенты, вопреки всему, писали, что в Лафути их приняли без проблем, государственные дрязги не коснулись науки. Вторым, без сомнения, запоминающимся событием дней до свадьбы, стал приезд воздыхателя Роуз. И нет, я не о Хайтоне, а о жильбери Тентиси. Ярко-красный автомобиль остановился у дверей общежития за пару дней до торжества, когда я сама бегала туда-сюда по университету, стараясь успеть хоть что-нибудь. Но завидев такую пеструю птицу, поняла, что просто не могу пройти мимо. Из салона выскользнул знакомый худощавый мужчина, только теперь его волосы отливали синим. Ему бы познакомиться с Энджелом. «Ну, пожалуй, не стоит. Мы с таким трудом избавились от бирюзовых прядок, а мистер Тантис уже спешил ко мне, воздевая руки. «О, прекрасная мисс Дейлис!» Он покрыл поцелуями мою ладонь. «Я безумно рад лицезреть вас снова!» «Я тоже, мистер Тантис!» ответила, не зная, как намекнуть, что рада только я, а вот Роуз вряд ли. «Скажите, где можно найти мою богиню? Я привез для нее новый каталог!» И Тантис взглянул на меня с затаённой надеждой. «Думаю, она еще в общежитии. Я её позову». И поторопилась скрыться от щекотливой ситуации, но в эту самую минуту Роуз под руку с Хайтеном появилась на пороге. Они оживленно болтали и даже не смотрели по сторонам, только друг на друга. «А вот и она», — задумчиво сказала я. «Неверная!» — вызапил Тантис. «Я думал, ты льешь слезы из-за ссоры со мной, а ты упиваешься объятиями другого мужчины». А ситуация это повторяется. «Начальник, значит?» — бедный дизайнер решил припомнить Роуз все прегрешения. «Уже не только», — ослепительно улыбнулась Роуз. «Но я думала, что ты не настолько глуп, чтобы этого не понять. Идем, дорогой». Только драться не надо, сразу встряла я. Не хотелось, чтобы на моей свадьбе кто-то сверкал фингалами. Мистер Тантис. Но Тантис меня уже не слушал. Он издал дикий вопль и кинулся на хайтона Вот только на месте дикана вдруг оказался только ворох одежды, а на ноге Тантиса повис бравый чехуахуа. -Прочь, шавка! выкрикнул он, отшвыривая собачку. Пес пролетел в воздухе около метра и рухнул на землю с жалобным поскуливанием. Я обернулась к Роуз и поняла, что Тантису не жить. «Бегите!» — прошептал одними губами. Дизайнер понял правильно и бросился на утек, раньше чем разъяренная Роуз настигла его. «Стой, негодяй!» — кричала она. «Стой! Кому говорят? Дерись, как мужчина!» Как раз мужчина не стал бы драться с женщиной, но об этом я решила промолчать. Чихуахуа пришел в себя и снова ринулся в бой так и летел бедный тантист до самого автомобиля зияя прореха на штанах а гордый собой пес выплюнул лоскут ярко зеленой ткани мой герой роуз подхватила его на руки как только за соперником закрылись ворота моя лапушка пес щурился и млел видимо таким образом хайтон решил пробить брешь в сердце сестрицы потому что до того Тяги к превращениям за ним замечено не было. Что ж, главное, что метод оказался действенным, а подозрительный шпион превратился почти что в родственника. «Надо было заказать тебе свадебное платье у Тантиса», — заметила вдруг Роуз. «Он, конечно, глупец, но мастер отменный». «Нет-нет-нет», — нет. я замахала руками. «Никаких платьев от экстравагантных кутюрье. Мне и мое нравится». И поспешила прочь, пока Роуз не взяла подготовку к свадьбе в свои руки. Наконец настал день, которого я ждала с замиранием сердца и потаенным ужасом, день моей свадьбы. За последние сутки я только раз видела своего жениха и то спящим, но при этом даже во сне счастливым. Мой мышонок, любимый, единственный и самый лучший, уже собиралась уходить из его комнаты, когда увидела на полу знакомое трио — двух серых мышат и одного белого. Все трое таращились на меня. «А вы здесь откуда?» наклонилась к ним. «Минни, с кем ты разговариваешь?» — сонно спросил Рэй. «С ними?» — указала на пол. «Взгляни, какие милашки!» «Еще бы!» «Сам их делал!» — зевнул Рэй и повернулся на другой бок. «Как это сам?» — выпросила его. «Эй!» Но любимый снова засопел, а мышата спрятались. Что тут думать? Каждый следил за Хайтеном, как умел, Я же втайне завидовала Рэю, потому что до утра не сомкнула глаз. Ровно в восемь на пороге появились Роуз и Лукреция. Обе словно с картинок в журнале. Сестры выбрали для церемонии бледно-розовые воздушные платья в пол, а запястье каждое обхватывало браслет из живых цветов. У Лури белых, у роусалых алых. А вот и мы. Сестры налетели на меня как два вихря. Как настроение перед свадьбой? Не передумала? Нет, — ответила тихо. «Но так страшно!» «Глупости какие!» — свысока заявила Лукреция, которая две недели спустя ревела белугой перед свадьбой с Дином и едва не сбежала. «Ты ведь любишь Рея? К чему бояться?» «Да, я люблю Рея и хочу сделать его счастливым. Поэтому безропотно стояла, пока сестры и лучшие столичные модистки наряжали меня словно куклу, а когда увидела в зеркале свое отражение, только закусила губу, чтобы не размазать косметику». «Девушка, которую я видела, была чужой, чуть бледноватой, но красивой и утонченной, белые розы в волосах, воздушная фата, платье с длинным шлейфом, честь нести которой выпала лучшим студентам, но и тут не обошлось без протекции со стороны Энджела, который вписал в список своих друзей. И это я?» «Ты прекрасна!» «Сестры с опаской обняли меня, чтобы не помять платье». «Кстати, Лилиана обещала приехать к самой церемонии, так что она тоже будет с нами. И брат с родителями, конечно же». Я едва не взвыла. «Вся семья!» стала страшнее вдвойне, а время неумолимо летело, и полчаса спустя мы вышли из общежития, чтобы сесть в роскошные белые автомобили и ехать в храм. Вести церемонию вызвался лично Фердинанд, а Энджел и хайттон стали свидетелями со стороны жениха. Сердце стучало так бешено, что казалось, вот-вот умру, но впереди показался храм, а я все еще была жива. «Невеста едет!» — закричали уличные ребятишки. «Невеста едет!» Автомобиль остановился. Я замерла на пару минут, а затем распахнула дверцу авто. Будто с неба посыпались белые лепестки роз, студенты тут же подхватили шлейф, и я ободряюще улыбнулась Морею, который тоже затесался в их число. Лури и Роуз замерли за мной, и под звуки скрипки мы двинулись к храму. Рей ждал меня у дверей, за его спиной маячил восторженный Энджел, чуть поодаль стоял серьезный Хайтен, а в глазах мышонка читалось столько любви и счастья, что в них можно было утонуть. «Люблю тебя». Рэй коснулся губами моей руки. «И я тебя!» Улыбнулась, понимая, что больше не боюсь. Музыка заиграла громче, и мы ступили в храм. Столько людей! Отыскала взглядом заливающуюся слезами маму и строгого отца. Рядом с ними старшую сестру с супругом и брата. Они помахали мне. До последнего думала, что из-за плохой погоды они не успеют приехать, но обошлось. А сегодня и вовсе светило солнце. У алтаря нас ждали и жрец и его величество Фердинанд, оба в белых одеждах. Как только мы остановились, жрец перевязал наше запястье алыми, золотыми и белыми нитями, символизирующими любовь, верность и плодовитость, а затем затянул молитву. Эх, жаль, ректор Шмидт не может здесь присутствовать, ему бы понравилось, еще бы и спел. «Лорды и леди», — заговорил Дин после окончания молитвы, Сегодня мы собрались в этом храме, чтобы засвидетельствовать любовь лорда Рея Денвера и леди Аманды Дейлис, прошу ответить жениха и невесту, является ли их желание сочетаться браком искренним и обоюдным? Да, ответили мы слаженно, тогда королевской властью, при свидетелях объявляю вас мужем и женой. Жрец прошептал заклинание. И нити превратились в два браслета из такого же переплетения красного, белого и желтого золота. А с потолка на нас посыпались серебристые блестки. Рэй поцеловал меня так нежно, будто никогда до этого не целовал. «Гости могут поздравить молодоженов!» потонул в поднявшемся гуле голос Дина, и нас завертело в потоке лиц. Вот сияющий и довольный Энджел, вот Хайтен, подошедший вместе с Роуз, Родители, обнявшие так, что стало нечем дышать. Брат, который на свадьбе пытался убедить Рэя, что ему необходимы сотрудники в лице Лилианы и ее супруга. Улыбающиеся студенты и коллеги. Но главное, что рядом был человек, с которым я хотела разделить не только сегодняшний день, а всю жизнь. Лорд Рэй Денвер. Мой супруг. Мой любимый мышонок. Книгу озвучила Ирина Вознесенская.